Москва. Ходынское поле. Центральный аппарат ГРУ. 10 сентября 1979 года. На месте. Адъютант начальника ГРУ подполковник Игорь Александрович Попов вскочил с места. На месте, товарищ генерал-майор. Куда вы? Не обращая внимания на всполошившегося адъютанта, генерал-майор Горин прошел в кабинет, с шумом хлопнув дверью. Генерал армии Ивашутин поднял глаза от каких-то бумаг, которые он увлеченно изучал, нацепив на нос Генерал Ивашутин стеснялся своего ухудшившегося зрения и надевал очки только, когда рядом никого не было. — Игорь, все нормально, — спокойно сказал он, — не пускай к нам пока никого. — Товарищ генерал армии, как это понимать? — начал Горин. Генерал Ивашутин снял очки положил на стол. «Ну, во-первых, смирно!» Генерал Горин автоматически, не задумываясь, принял уставную стойку. Оба генерала в армии стожили долго, очень долго, а полученное в армии забыть невозможно. «Вот так!» — удовлетворенно сказал начальник ГРУ. «А теперь вольно! Садись сюда!» «Читай, да повнимательней!» Генерал Ивашутин протянул своему подчиненному те самые бумаги, которые до этого читал сам. В отличие от Ивашутина, Горин сохранил свое зрение, и очки для прочтения не требовались. «Уму непостижимо!» Почти сразу же еще с первых страниц заявил он. «Что именно?» «Уму непостижимо, как у нас принимаются решения!» «Заседание оперативной группы было на днях, чтобы их...» «Какой оперативной группы?» С невинным лицом спросил Горин. «Можно было бы, как говорят в армии, прикинуться шлангом?» «Ну, ошибся, товарищ генерал армии, оговорился. Нет никакой оперативной группы и не знаю, о чем вообще идет речь. Но так нельзя поступать с людьми, которых уважаешь». «Эх, Горин, Ивашутина, уважал...» И не только по военным делам. Оба служили в СМЕРШ. Уважал как человека. «Извините, товарищ генерал армии», — полуофициально ответил Горин. «Сами знаете, что не могу. Сие тайна великая есть». Ивашутин не обиделся. Он слишком много видел в своей жизни, чтобы обижаться на такое. «Вот, а потом, Владимир Владимирович, вы говорите, что уму непостижимо, как принимаются решения». «Мне тоже непостижимо, в чём таком секретном участвуют мои подчинённые без моего ведома и почему нарушается командная вертикаль. Это решение генерала армии Соколова. Насколько мне известно, есть прямой запрет начальника генерального штаба, маршала Агаркова, на введение каких-либо подразделений советской армии в Афганистан. Есть решение ЦК по этому вопросу и ни одно». «Решение ЦК. Обстановка резко обострилась. Есть спецбатальон. Мы его готовили как раз для возможного вмешательства в случае резкого обострения обстановки в Кабуле. Принято решение обеспечить охрану генерального секретаря ЦК НДП Нур Тараки силами дислоцирующегося в черчике батальона. Складывалась совершенно безумная ситуация». Когда формировали мусульманский батальон, нужно было прикрытие. Никто не позволит формировать воинскую часть непонятно с какими целями. Вписали Афганистан, возможное вмешательство в столице Афганистана в городе Кабул в случае резкого обострения оперативной обстановки и возникновения реальной угрозы революционным завоеваниям народа Афганистана. Это показалось довольно удачным ходом. Афганистан был у всех на слуху, в ЦК, в Министерстве обороны работали комиссии по Афганистану, на Афганистан выделялись ресурсы, причём такие, что можно было среди них замаскировать всё, что угодно, как-то поставки спецоружия и новой боевой техники, вот и замаскировали. Так что теперь получается спецбатальон и в самом деле хотят использовать по Афганистану чего допустить ни в коем случае нельзя». «Кто отдал приказ?» – поинтересовался Горин. «Володя, а ты не слишком много на себя берешь?» – прищурившись, спросил Ивашутин. «Голову ведь свернешь». «Не слишком, товарищ генерал армии. Нужно немедленно звонить Соколову. Он в курсе ситуации. Немедля!» Словно в дурной комедии открылась дверь и робко просунувшийся в кабинет порученец объявил «Товарищ генерал армии, на проводе первый заместитель министра обороны генерал армии Соколов, срочно! Переключай на меня!» Генерал Ивашутин подмигнул «Если гора не идёт к Магомету, Магомет не идёт к горе!» О чём был короткий разговор, генерал Горин не понял. Ивашутин в основном слушал, дважды сказал «Есть, товарищ генерал армии!» Закончил типичным армейским «Так точно, едем!» Положил трубку так, словно она была сделана из яичной скорлупы. «Едем! Вызывают в генштаб! Поедешь со мной!» В здании генштаба на Шапошниково, всего в 500 метрах от Кремля, царила суета. Было видно, что произошло что-то неладное. И Вашутин сразу зашел в кабинет начальника генштаба маршала Агаркова, расположенный на пятом последнем этаже. Генерал Горин остался ждать в, как всегда, переполненной приемной. Вышли из кабинета почти сразу же – Агарков, Соколов и Вашутин. С ними были начальник главного оперативного управления генерального штаба генерал-полковник Варенников Валентин Иванович и начальник x управления генерального штаба генерал-полковник Зотов Николай Александрович. Из высших офицеров генерального штаба не хватало только заместителя начальника генштаба генерал-армии Ахромеева и главкома сухопутных войск генерала-армии Павловского, А Хромееву в этих стенах не доверяли, знали, что это протеже-министра Устинова, и всё, о чём сказано при нём, немедленно узнает и Устинов. Павловский же был в Афганистане, в служебной командировке. Было видно, что Агарков, Варенников, Зотов и Иванов собирались куда-то ехать, вышли уже одетыми. Соколов моментально заметил Горина среди прочих просителей. «Генерал-майор, вас ищут уже больше часа». «Виноват?» – вытянулся гурин «Уже неважно. Если вы здесь, поедете с нами. Партийный билет с собой?» «Так точно! Фамилия!» – вклинился в разговор начальник генерального штаба. «Горин Владимир Владимирович, генерал-майор, главное разведывательное управление, товарищ маршал!» Маршал Агарков повернулся к своему адъютанту. «Закажи еще один пропуск, в Кремль. Пусть как хотят выписывают, но чтобы, когда мы приедем, пропуск на вахте был!» Тронулись в путь. Короткий путь. Пешком можно пройти было на трёх машинах. Маршал Соколов ехал на своей чайке один, во вторую чайку селя Карков, Зотов и Вареников, третью — Ивашутин и Горин. Небольшая кавалькада, с трудом развернувшись в тесноте проулка, тронувась к Кремлю. «Пётр Иванович, что происходит?» — негромко спросил Горин. И Вашутин провел ладонью по волосам так, как будто у него не было расчески. «Заварил кашу, теперь не расхлебаем», — сказал он, будто в происходящем в Афганистане был виноват лично горен и крепко, по-деревенски выругался. Кремль не менялся. Все та же торжественная тишина, все те же красные дорожки в коридорах — Все те же парные наряды, сотрудник госбезопасности, а напротив него, равный ему по званию, армейский офицер. Только и в Кремле сейчас отчетливо витало ощущение чего-то серьезного, чего-то такого, что может изменить жизнь страны на поколение вперед. Не знаю, как другие, генерал Горин это чувствовал, этакое предчувствие беды. Их ждали на втором этаже, за дверью без таблички с именем. За ней оказалась приемная, очень большая, размером побольше, чем иной начальственный кабинет, обставленная в подлинном духе соцреализма. Карельская береза на стенах и жесткие канцелярские студия для ожидающих. Ожидающих уже было пятеро или шестеро. Среди них Горин знал только одного человека – Генерал-полковник Крючков, начальник первого главного управления КГБ СССР. Мрачный в черном костюме, белой рубашке и в черном галстуке, в очках в дешевой оправе, он сидел с таким видом, будто проглотил школьную указку. Никого другого горен не знал, все были штатские. В начальственный кабинет зашли без доклада Гарков и Соколов, чуть позже вызвали Ивашутина. Вареников и Зотов остались сидеть вместе со всеми, дожидаться вызова, видимо их взяли с собой на случай, если вопросы пойдут совсем уж конкретные и нужно будет мнение узких специалистов. Но время шло, а их не вызывали. Вареников Зотов смотрели на Горина с любопытством, как на единственного военного, но не тот, ни другой, разговор завязать не пытались, да и не о чем было особо разговаривать. Совещание закончилось через час с лишним. Первым вышел из кабинета Андропов, какой-то осунувшийся, совсем полысевший с желтоватым цветом лица. Гурин отметил про себя, что слухи о проблемах с почками у председателя КГБ не лишены оснований. Ни с кем не заговаривая, сделав какой-то неопределенный знак рукой, он быстро прошел к выходу, за ним поднялись со своих мест трое, в том числе и крючков. За Андроповым появились и все остальные, в том числе Агарков, Соколовы и Вашутин. Обособившись от всех остальных, видимо, тут были люди из Международного отдела ЦК, Горин узнал одного из вышедших, похожего на профессора, с благородной сединой в очках, Ростислав Ульяновский, ученый-востоковед, заместитель заведующего Международным отделом ЦК, генералы быстро пошли на выход к машинам. «Товарищ генерал-майор!» Раздалось за спиной, когда все уже вышли из здания ЦК к машинам. Никого другого с таким званием здесь не было. Генерал-майор Горин обернулся, посмотрел на Соколова. «Прошу!» Соколов указал на подкатившую чайку. Спиной, чувствуя скрестившиеся на нём взгляды, генерал-майор Горин прошёл к чайке. Прошли Боровицкие ворота, пересекли площадь. Маршал Соколов опустил прозрачную перегородку, отделяющую пассажирский салон от водительского отсека. «Павел на ходынку к зданию ГРУ. Подвезем человека!» И снова поднял перегородку. Помолчали. Молчал Соколов, молчал и Горин. Никто не хотел начинать первым. Наконец Соколов криво усмехнулся. «Держите удар, Горин. Прекрасно». Горин молча ждал продолжения. И дождался. Зачем-то оглядевшись по сторонам, маршал продолжил. Андропов настаивал на увеличении присутствия, тряс данными резидентуры. «Резидентуры? Товарищ маршал, почему же резидентура отдала эти данные только сейчас?» «Следовало бы ввести спецбатальон много раньше, если бы была такая потребность и было бы принято решение, много раньше, тогда бы ситуация не дошла до того состояния, в каком она находится сейчас. А сейчас это все равно, что бензином в огонь плеснуть». «Вот и спросил бы!» – внезапно огрызнулся маршал. «И спросил бы, товарищ маршал!» – отрезал Гурин. Какое-то время Соколов рассматривал Горина так, словно первый раз в жизни его видел. «Да, ты спросил бы», — наконец сказал он. А ведь и в самом деле следовало спросить. Мало задавали КГБ вопросов, мало. Никто не проверял, никто не задавал вопросов. Вот и получили то, что получили». «Вмешательство признано нежелательным. Батальон возвращается в ППД. Есть информация о том, что самолеты с десантом будут сбиты на подлете к Кабулу. Принято решение. Сегодня прилетает...» Соколов не стал упоминать, кто именно. «Вот и дать ему при встрече в присутствии Брежнева хороший нагоняй. Вот и все!» Генерал Горин понял. Понял и оценил. Ситуация была патовая, и на ложь Андропова можно было ответить только своей ложью. Вот и взял грех на душу первый заместитель министра обороны маршал Соколов Сергей Леонидович. На ложь Андропова он ответил своей ложью, потому что только так можно было сохранить операцию «Молот» в тайне от всех, и в особенности от Андропова». «Так вот почему Андропов вышел из кабинета в таком состоянии, твой гляди, в больницу вести, Сущность Андропова уже ни у кого, тем более у таких осведомленных людей, как Горин, Соколов Вашутин, никаких вопросов не вызывала. Враг! Но было, наверное, еще кое-что. Не могло не быть». Информацию Соколова должен был подтвердить начальник ГРУ, генерал армии Ивашутин, потому что никак иначе, если не через Ивашутина, информация об угрозе советским самолетам с десантом к Соколову попасть не могла. И Ивашутин подтвердил, подтвердил, даже зная, что с этого момента становится врагом Андропова, Подтвердил, даже сам не зная чего и для чего, не будучи посвящен суть стратегической операции «Молот», подтвердил, поставил на кон свою репутацию и карьеру, в одну секунду, забыв свои личные обиды, подтвердил. Молчал Горин, молчал и Соколов, потому что до таких ситуаций слов еще не придумали, Да и не нужны они были слова -то. Машина приближалась к стеклянному зданию на самом краю Ходынского поля. Москва, Кремль. 10 сентября 1979 года. Рафик бабрак Пожилой, седой и очень уставший человек, недовольно пошевелился в разложенном кресле, высвобождаясь из цепких объятий сна. Рафик Бобрак. Генеральный секретарь ЦК НДП окончательно проснулся, открыл глаза, увидел склонившегося над ним адъютанта и помощника, старшего лейтенанта Касыма, одного из самых преданных лично Бобраку людей. «Что?» «Рафик бабрак мы садимся!» «Объявили, чтобы все пристегнули ремни. Позвольте, я вам помогу!» «Иди садись на место, я еще сам могу пристегнуться!» Тихо щёлкнула застёжка ремня, пристёгивая генерального секретаря к креслу. Он повернулся, всматриваясь в проплывающую в иллюминаторе жёлтую отколосье в землю. Он был здесь совсем недавно, в декабре 78-го. Тогда его самолёт пролетал над заснеженными, унылыми чёрно-белыми равнинами. А теперь они желтели, колосились нежатым ещё хлебом. Русским хлебом. Это было ближнее Подмосковье, район близ аэропорта Внуково и их старый, подаренный Советским Союзом Ил-18, шёл на посадку. «Может, когда-то и у нас будет так?» – тихо пробормотал генсек, так что его никто не услышал из-за дребезжащего шума моторов. Генеральный секретарь был писателем и, как все писатели, немного мечтателем. Самолёт жёстко коснулся бетона взлётной полосы, пассажиров тряхнуло. По громкой связи командир корабля объявил, что можно отстегнуть ремни. Первый сюрприз ожидал генерального секретаря, когда подогнали трап, и он вышел под тёплое совсем июльское московское солнце. Несколько одинаковых чёрных волк и чайка замерли у трапа, а вот встречать его никто не встречал. «Нет, конечно, встречали». Какой-то хлыщ в финском костюмчике мордатый, смахивавший на охранника, ждал утрапа с букетом цветов. к женщине, черт возьми! Но вот тех, кто должен был встречать главу государства и генерального секретаря партии, не было. Ни Ульяновского, ни Суслова, никого другого из членов Политбюро, ни Брежнева. Это само по себе. Никто не приехал встречать, значило очень многое. Потом, когда все будет кончено, Амин обвинит Тараки в перерождении. Конечно, часть обвинений будет ложной, а частично в перерождении будет виноватый сам Амин, при любом удобном случае певший осанну учителю. На самом деле Тараки не переродился. К сожалению, он кем был, тем и остался. А кем не был, тем стать не смог. Не смог он стать подлинным лидером в партии и в своей стране. За это ему предстояло жестоко расплатиться, расплатиться той единственной валютой, которая имеет цену на востоке, своей жизнью и жизнями своих соратников». Недовольно оглядевшись, Тараки зашагал вниз по ступенькам трапа. «Товарищ Кармаль, товарищ Ульяновский извиняется, что не смог встретить вас», – зачастил встречающий – Ни слова не говорят Тараки прошел мимо него к раскрытой двери черной лакированной чайки. Букет, с которым его приехали встречать, перехватил кто-то из делегации. Как и обычно, по Москве им дали зеленую волну. Промчались быстро, прошло полчаса, и вот уже чайка, не снижая скорости, промчалась через Боровицкие ворота. Парадный вход, в средоточие власти огромной коммунистической империи. Тараки выбрался из машины через устужливо распахнутую кем-то дверь, молча пошел за сопровождающим. Внизу на охране сопровождающий предъявил какой-то документ и их сразу пропустили. Тараки уже был в этом здании и почти сразу понял, куда его ведут. Они сразу, минуя Ульяновского и Суслова, с которыми следовало встретиться в первую очередь, чтобы решить рабочие вопросы, шли к кабинету генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. В кабинете генерального секретаря Тараки ждали четверо. Пожилой, обстоятельный, как бухгалтер Ростислав Александрович Ульяновский, заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС по восточному направлению, Невысокий, сагбянный, старый Михаил Андреевич Суслов, секретарь ЦК по идеологии, сильно постаревший и осунувшийся. Не было Бориса Николаевича Пономарёва, заведующего международным сектором ЦК КПСС. На своём месте во главе стола сидел генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, а рядом с Сусловым и Ульяновским – Сидел еще один человек, которого Таракев видел, но лично не знал. Полноватый средних лет в больших очках в роговой оправе. а ринз очков глаза казались как будто на выкате. Взгляд неприятный, немигающий, Возможно, он такой из-за неудачно подобранных очков. Брежнев, единственный из присутствующих, встал навстречу, как это было принято. Обнялись и поцеловались. С Ульяновским поздоровались за руку, остальные лишь молча кивнули. Тороки сел за стол, с одной стороны все стулья были свободными, все советские сидели с левой стороны стола. Рядом молча сел переводчик советский. Тишину разорвал астматический, задыхающийся скрипучий голос Суслова. «Товарищ генеральный секретарь, мы рады видеть вас в Москве в добром здравии». В голосе Суслова послышалось нечто вроде иронии. Возможно, она была связана с тем, что Тараки находился в Москве пролётом из Гаваны, где он участвовал в так называемом «съезде не неприсоединившихся государств». Была в те времена такая организация и страны, входившие в неё, на словах не входили ни в один из нагерей, ни в социалистический, ни в капиталистический. Большей частью не присоединившиеся шли всё-таки по пути социализма – но имели серьезные разногласия с Москвой в части либо политики, либо экономики. Ярким примером и лидером не присоединившихся была тогда еще Единая Югославия. Когда Тараки собрался полететь в Гавану, многие уговаривали его не делать этого, частично, чтобы не дразнить Москву, частично, потому что покидать страну и оставлять все хозяйство на Амина было уже опасно. Тараки, вопреки уговорам, поехал. Однако только в качестве наблюдателя афганистан в не присоединившихся не вступил. «Я рад приветствовать советских товарищей», – сказал на своем родном языке Тараки, переводчик перевел. И молчание. Обе стороны не знали, как дальше продолжать разговор. «Товарищ Нур», — начал Брежнев, — «ты нас извини, что так встретили. Просто вопрос срочный возник. И тебя мы пригласили, чтобы обсудить нездоровые тенденции, проявляющиеся в последнее время в Афганистане. А тенденции впрямь нездоровые. Мне вот, например, товарищ Иванол докладывал недавно. Ты послушай его и обсудим, как дальше быть». Товарищ Иванов, тот самый незнакомый, раскрыл лежавшую перед ним красную папку. «Товарищи!» – тихим невзрачным голосом начал он. «Тенденции, которые мы в последнее время отслеживаем в аспектах внутренней политики Афганистана, представляются нам все более угрожающими. Так раскол в Народно-демократической партии Афганистана – на недопустимость которого мы неоднократно указывали вам, товарищ Тараки, не преодолен до сих пор. Более того, он продолжает углубляться. Партийные лидеры Афганистана вместо того, чтобы заниматься партийным и государственным строительством, постоянно ведут различные интриги друг против друга, сознательно раскалывают партию на своих сторонников и противников, Вместо курса на строительство социалистического общества, первого в истории Афганистана, они берут курс на укрепление личной власти. И это в ту пору, когда молодой афганской революции все более серьезно угрожают силы международной реакции. Местные феодалы и бывшие королевские чиновники, потерявшие власть над трудовым народом, при активной поддержке извне делают все, чтобы задушить революцию. В то же время, вместо ведения активной разъяснительной работы, вместо единения перед лицом общей опасности, афганские товарищи ведут беспринципную междоусобную борьбу, не гнушаясь при этом никакими методами, в том числе организацией убийств. Человек в очках говорил о тараке, опустил глаза от стыда и гнева, стараясь не смотреть ни на Брежнева, ни на хорошо ему знакомого Ульяновского. Щеки его горели. Как мальчишку отчитывают право слова. Когда же Иванов прямо упомянул об имеющейся информации о покушениях и на Амина, и на самого тараки, причем довольно точно описал, как это все должно было произойти, таракин вздрогнул. Он не знал, что КГБ давно и плотно работает по его стране и имеет хорошие источники, в том числе в его ближайшем окружении. Покушение на Амина он действительно готовил. Не сам. Скорее, он поддался на уговоры сторонников. Вот в этом-то и была одна из сторон трагедии этого человека. Он легко поддавался на уговоры. Готовили его сторонники, ему только докладывали. Непосредственно покушение готовил Асадулло Сарвари, начальника ГСА, и Амину про покушение было уже известно. Был и встречный план. Амин должен был подставиться и остаться в живых, а самолет с генеральным секретарем должны были сбить афганские зенитчики, охранявшие аэродром. Люди, которые должны были стрелять в небронированную Волгу Амина, должны были быть взяты живыми и признаться во всем. Смешно, но один из трех стрелков был агентом Амина и должен был задержать или ликвидировать остальных. Сарваре не удалось даже подобрать трех людей, чтобы один не оказался агентом Амина. А вот про готовящееся покушение на себя самого Тараки не знал. «Товарищ Тараки!» – перехватил нить разговора брежнев, Мы знаем о той непростой ситуации, которая складывается в вашей стране. Советский Союз готов оказать Афганистану помощь в укреплении достижений революции, в становлении народного хозяйства страны, но для нас, Леонид Ирич, пошамкал губами, подбирая слова, видится совершенно недопустимым состояние, в котором сейчас пребывает Народно-демократическая партия Афганистана. «Вы лично, как генеральный секретарь партии, обязаны лично сделать все, чтобы остановить раскол. Должны первым протянуть руку своим партийным товарищам. Без этого, без единения в рядах партии, удержать завоевание революции вы не сможете». Встреча в кабинете Брежнева продолжалась еще больше часа. Отпустили Ульяновского и Иванова Андропова. Пригласили Архипова из саумина зама пристрелова Тихонова, как члена комиссии ЦК по Афганистану, знающему обстановку с оказанием помощи южному соседу. Ничего из того, что было сказано Тараки в этой комнате в реальном виде, в протокол встречи внесено не было. Потом исследователи, которые напишут про эту встречу, скажут, что на этой встрече Брежнев дал Тараки санкцию на убийство Амина. Воистину, горе побежденным. Ложь, изливаемая на Советские Союзы, на его руководство, не имеет ни начала, ни конца. И чем она чудовищнее, тем больше находится людей, желающих ей поверить. До сих пор, например, в англоязычной прессе советское присутствие в Афганистане – Конечно же, Брежнев не только не дал санкцию на осуществление политического убийства, но и прямо намекнул Тараки, что об организованном им покушении на Амина советская сторона знает и относится к такому решению афганских внутрипартийных дел резко отрицательно. Тараки дали понять, что линия на дальнейший раскол в партии не только губительна для партии и государства, но и может привести к охлаждению отношений с Советским Союзом, на сокращение размеров советской помощи революции. Однако предотвратить назревающую трагедию такими мерами было уже невозможно. Было слишком поздно. Кабул. 11 сентября 1979 года. «Шансы умереть в постели равны нулю». Это выражение употребил в 79-м проклятом 79-м постанник США в Афганистане Элиот в записке в Госдепартамент США по случаю избрания нового лидера Хафизулы Амина. Слова оказались пророческими. Хафизуле не дали умереть в постели. Он умрёт в этом же году от осколков гранаты, которую бросит в комнату один из офицеров группы «Зенит», штурмовавший дворец Таджбек. Да и мало кто из афганских лидеров XX века умрёт своей смертью. Изрешечённый пулями умрёт Дауд, задушат подушкой тараки, осколками гранаты сразит Амина, В петле из обрывка ржавого троса умрёт Наджибула. Приводя в действие спрятанный в видеокамере заряд пластида, смертник взорвёт Масуда. Разве что Кармаль, он умрёт в 96-м в Москве. Да ещё живый король Захершах, его родной брат, отстранил его от власти в 72-м. дар исламский богослов-педофил, бежавший из Кабула, когда к нему подступали орды талибана. Но и насчет них не стоит загадывать. Пламя войны, разожженное 30 лет назад, раздутое из треющих угольков, полыхает до сих пор, и ни один афганец, стоящий утром на намаз под переливы на пиво вазанчи, чтобы возблагодарить Аллаха за новый день, не знает, будет ли он жив к вечеру, чтобы воздать хвалу Аллаху за день прожитый. А начиналось все тогда, 11 сентября. Эту дату стоило бы знать задолго до 2001 года. В этот день, вторник, 11 сентября 1979 года, должны были произойти события, которые могли изменить весь ход дальнейшей истории Афганистана, а возможно и не только его. В этот день две группы сторонников, Тараки и Амина, должны были осуществить покушение на них двоих. Оба покушения были запланированы на момент возвращения генерального секретаря из поездки на Кубу. Ни одно из покушений не увенчалось успехом. Так гласит история. Но в истории, как известно, много лжи, и вся она может быть сведена только к одному кличу-лозунгу – ГОРЕ ПОБЕЖДЁНЫМ Встречать тараки в аэропорту должны были все министры, члены Полиодобюро. Эту традицию переняли, подсмотрели в Советском Союзе, как и многое другое. Все должны были быть там. Амин, Сарварива, Танджар, Гулябзой, мардурияр. Все. И каждый рассчитывал, что их противника там не будет, потому что он будет мертв. Первым ход сделает Сарвари. Буквально перед самым прилетом учителя, генерального секретаря Тараки, он прикажет своим людям заменить расчеты 77-го Зенап, прикрывавшего Кабул. Эти расчеты подкупил Амин, чтобы они открыли огонь по самолету Тараки. Так он скажет учителю. Но правда ли это? Избежит покушения и Амин. Он возьмет другую машину и поедет в аэропорт по другой дороге, дабы избежать засады, которую устроили на основной дороге к аэропорту сторонники Тараки. Он поедет один, только с водителем и даже без адъютанта. И тоже останется жив в этот день. У аэровокзала аэропорта Кабул было многолюдно. Стояли машины в ряду летного поля, стояли люди мелкими группками, кто-то нервно курил, кто-то смотрел на часы. Из всех, кто стоял на поле, выделялась группа, в которой было всего два человека. Они стояли дальше всех так, чтобы их голоса не мог никто слышать, кроме них самих, и так, чтобы видеть дорогу, ведущую в аэропорт. Оба нервничали. «Стой спокойно, Рафик!» Сарвари, в отличие от более нервного и не сдержанного Ватанджара, сохранял внешнее спокойствие. «На нас смотрят!» «Ты все сделал?» – нервно спросил ватанжар «Все как договорились. Нам в любом случае ничего не сделает А советские? А что советские? Им-то какая разница? Как какая?» «Никакой!» – хладнокровно повторил Сарвари. Дауда проглотили, проглотят и это, Больше ничего не будет. Хотелось бы, подумал про себя Ваанджар, да только не бывает такого, чтобы все нас четверо, а власть то одна. Надеюсь мы будем верны друг другу, что начитая мысли задумчиво сказал Сарвари, Мы друг другу не мешаем, подтвердил Ватанжар, придав голосу максимальную искренность, списки, кто будет реализовывать. 444 бригада. Больше никому верить нельзя. Там есть люди. Не пуштуны. Пуштуны все почти за Амина». Ватанджар нервно посмотрел на ведущую к аэропорту дорогу. «А Башир?» «А что Башир? Он с нами, пусть и пуштун. Он знает, что ему с Амином не по пути. Амин его все равно уберет из своего человека поставит». И в этот момент на площади перед аэропортом, полупустой, потому что аэропорт был оцеплен, появился белый «Фольксваген». Редкая для Кабула машина, и все знали, кому она принадлежит. «Черт!» – процедил Сарвари, присматриваясь. «Амин!» – ухнул Ватанджар. «Амин!» «Спокойно!» Сарвари лихорадочно думал. Если бы Амин приехал их арестовывать, за ним приехал бы как минимум грузовик-солдат, а так он один. Интересно, как он проскочил? Но проскочил ведь... Нет, при Тараке он не посмеет ничего сделать. Но потом время побежит очень быстро. Надо поднимать армию, иначе ничего не получится. Да, надо поднимать армию. Он идет сюда? «Все нормально. Он ничего не сделает». Амин и Сарвари молча кивнули друг другу, но руки не пожали. Амин демонстративно посмотрел на часы. У машин жался Маздурьяр. Гулябзоя и вовсе не было видно. Возможно, он сидел в машине. В котле гора, поясывающих Кабул, появился самолет. Несколько пар глаз жадно следили за ним, то ли желая удачной посадки, то ли наоборот чтобы он разбился. Сели штатно, подкатили трап. В стороне была выстроена небольшая, обтянутая кумачом трибуна рядом с машинами. Сарвари и Ватанджар переместились туда. Почётного караула не было, но красную дорожку раскатали. Из открытого люка появился Тараки, шагнул на трап. С возрастом зрение у него стало портиться, и он не сразу понял, что тот, кто идёт ему навстречу, амин. Когда понял, оглянулся на выходящих из самолета Таруна и Джандата, начальника охраны, того самого, который потом будет руководить его казнью. Потом обратил свой взор вдаль, заметил стоящую у трибуны четверку, немного успокоился. По праву любимого ученика и заместителя первым подошел Амин. Обнялись, как ни в чем не бывало. «Восток!» «Как съездили Нурмуалим?» – спросил Амин. «Нормально». Тараки не хотел вдаваться в разговоры. Он чувствовал себя неуютно, будто предвидел. Отстранив в сторону Амина, он зашагал к трибуне, к стоящей рядом с ней четверке. Следом, улыбаясь по обыкновению, заспешил Амин. Когда ступил на трибуну, немного полегчало. Тараки любил и умел выступать. Кратко рассказал собравшимся о Гаване, о достигнутых там договоренностях, о встрече с Фиделем Кастро. Не забыл упомянуть и о том, что на обратном пути побывал в Москве. Сказал, что Советский Союз одобряет происходящее и готовы дальше оказывать помощь молодой революционной демократии. Речь на сей раз была короткой, закончив ее, тараки суетно спустился к слушателям. И тут он задал вопрос, на первый взгляд совершенно бессмысленный, никому конкретно не обращаясь, Тараки обронил. «Все здесь?» «Все?» – недоуменно ответил Амин. Вопрос снова из ряда вон, не вписывающийся в картину. На аэродроме были все, и Амин, и вся четверка, и Тараки это видел». Но сорвавшимся с губ вопросом он дал понять, что на аэродроме он ожидал видеть кого-то еще. Кого-то, кого не увидел. Кого? Тараки уже направился к ожидающим его машинам, потом остановился на секунду, бросил еще одну фразу. «В партии образовалась раковая опухоль. Я ее обнаружил. Будем ее лечить». И направился к ожидающим его машинам. Времени уже не было, не было совсем, однако Тараки вместо того, чтобы действовать и действовать незамедлительно, объявляет себе день отдыха. Поистине странное поведение, но был ли этот день отдыха, не знает никто. В тот день Тараки никого не принимал, но так ли это на самом деле, никто не знает, все просто это предполагают. Тараки жил во дворце и к нему мог зайти кто угодно в этот день. Только к вечеру следующего дня к Тараки смогла попасть четверка. Разговор снова пошел об устранении Амина. Сарвари доложил о том, что расчеты 77 Зинаб сменены, потому что Амин подкупил их, чтобы они сбили самолет. Снова зашла речь о том, чтобы убить Амина. Четверка предложила отравить его за обедом. Высказав свой план, четверка ждала, что скажет тараки. Тот долго колебался, но потом сказал «Может, вы и правы». Через несколько минут, тараки, стоило бы тогда задуматься, откуда так точно подогнано время, в кабинете зазвонил телефон правительственный. Звонил Амин. «Учитель, ты хочешь слушать сплетни обо мне? Или, может быть, ты выслушаешь меня, своего ученика?» Поколебавшись, Тараки пригласил Амина к себе и тут же вызвал начальника президентской охраны гвардии майора Джандада. «За время моего отсутствия в стране произошли отрицательные явления. Будьте предельно бдительны». «Есть», — ответил Джандад. «А что ему было еще ответить?» «Вызовите ко мне начальника генерального штаба». «Есть», — повторил Джандад. Знал ли Тараки о том, что начальник генерального штаба армии ДРА, подполковник Якуб, тоже является доверенным лицом Амина? Наверное, не знал. Но встреча эта произошла, что было сказано на ней неизвестно. В тот же день состоялась встреча Тараки и Амина, предпоследняя. Последняя состоится 14-го в присутствии советских представителей – На этой встрече Нур-Мухаммед Тараки в очередной раз простил Амина. Но произошло что-то еще. Причем, скорее всего, произошло это не во время встречи Тараки и Амина, как это считается, а во время встречи Тараки и Якуба. Сопоставив то, что донес Якуб и то, что он услышал от Тараки, Амин предпринял ход конём В 20 часов 00 минут того же дня Хафизула Амин сам, не спрашивая разрешения Тараки, издал указ о снятии с должностей все четверки – Сарвари, Маздурияра, Гулябзоя и Ватанджара. Он имел право это сделать, как первый министр правительства. Также он объявил о раскрытии заговора против себя самого со стороны таракистской четверки. «Скорее всего, не четверки, а пятерки». Пятым мог быть сам Тараки. Прощение могло было быть всего лишь отвлекающим маневром, а своим разговором с Якубом он выдал свои истинные намерения. Но Хафизула Амин пока не решился превращать четверку в пятерку. По крайней мере, открыто не решился. Сделав такое, Амин приехал ночевать во дворец. Почему? Потому что опасался, скорее всего. В такой ситуации заснуть легко, сложнее проснуться. Текст директивы совпослу в Афганистане. Кабул. Встретитесь с Хе Амином и Энем Тараки вместе в присутствии Иванова, Павловского, Горелого и передайте им следующее. Советское руководство, Политбюро и лично Леонид Ильич Брежнев выражают надежду, что руководители Афганистана проявят высокое чувство ответственности перед революцией. Во имя спасения революции вы должны сплотиться и действовать согласно из позиции единства. Раскол в руководстве был бы губителен для дела революции для афганского народа он был бы незамедлительно использован внутренней контрреволюцией и внешними врагами Афганистана. Об исполнении доложите. Кабул, городок советников, 12 сентября 1979 года. Поймал себя как пацан на том, что считают дни, на том, что думаю о том, о чем тут думать не следует, «Не до того здесь, совсем не до того!» Я понимал, что обманываю себя, понимал, что ничего уже не вернешь, и надо жить дальше, но все равно не мог. До сих пор было больно, и сколько бы ко мне не подкатывались дамочки из посольства, когда мне удавалось там побывать, скучающие в чужой стране, неделями живущие без застрявших в дальних гарнизонах мужей, и от этого готовые на всё, Ничего не хотелось. Я убеждал себя сам, что надо соблюдать осторожность, что за аморалку выше буду в два счета и даже горен ничего не сделает. Но причина крылась в другом, в боли, которая не отпускала меня. А тут я считал дни, вспоминал. Хотелось даже нарисовать портрет по памяти и смотреть на него каждое утро, просыпаясь. Двенадцатое было рабочим днём, воскресеньем, но здесь это был рабочий день, поэтому с утра на аэрофлотовскую виллу я поехать не смог. Целый день я провёл в аппарате ГВС на работе, как всегда бумажной. Кое-кто заметил мою отглаженную форму и вообще опрятный внешний вид. Офицеры, служащие советниками, опрятностью не отличались. Кто бы что ни подумал, их дело». По пути заехал на базар, купил местное платье, роскошное, расшитое вручную. Следовало бы, наверное, купить цветы. Но цветов здесь не продавали. Цветы в Афганистане не росли. Разве что только в посольских садиках, да еще кусты рос, были около богатых вилл. Но через забор не полезешь же. На сей раз Юрий Николаевич был на месте. Меня он встретил с распростёртыми объятиями. «Заходи, заходи!» «Привезли?» Задал я абсолютно невинный с точки зрения постороннего человека вопрос, потому что заказывал кое-какие вещи на перепродажу. «Привез?» Подмигнул мне Юрий Николаевич. «Пошли в дом!» Наташи нигде не было. «Что по сторонам так жадно смотришь?» Моментально заметил Юрий Николаевич. «Али шпионов ищешь?» «Нет здесь шпионов. Здесь все свои!» Где-то в комнатах играл магнитофон. Кто-то не совсем трезвым голосом пытался перепеть одну песню на английском языке. Получалось плохо. «Вот эти две твои! до машины помочь донести? Давай, бери вот эту!» Юрий Николаевич многозначительно хлопнул по карману сумки, как бы намекая, где и что искать. Потом взял еще одну такую же. Сумки эти стояли у стены во два ряда, их было не меньше двадцати. Это каков же масштаб перевозок через границу у лётчиков аэрофлота? Просто удивительно, что самолёты с таким перегрузом ещё взлетают. «Ну и что мне говорить? Юрий Николаевич, я вот только с одной стюардессой повидаюсь, и всё так, что ли?» Сумки были тяжелыми, мы дотащили их до машины, грохнули на заднее сиденье одно за другой. Я достал из кармана заранее заготовленную пачку денег и чеков, а кроме этого в конверте было и другое кое-что. Юрий Николаевич принял, небрежно так засунул в карман, смяв «Через две недели, удачи!» Здоровья тут мало кто желал, все желали удачи. «Без здоровья больным еще можно как-то жить, а вот без удачи...» Не дождался, свернул, отъехав недалеко от аэрофлотовской виллы к тротуару, обыскал карман сумки, нашел, пачку бумаги мятой и списанной. Умаешься, пока переберешь да перечитаешь. Но я нашел быстро. На том самом листке край был надорван. На этом самом листке чернильной ручкой помимо прочего было написано следующее: Сыну, приглашаю посетить Москву вместе с нашим общим другом. С билетами плохо, договоритесь с военными в Баграме. Жду вас как можно быстрее. Отец. А вы думали, на какой-нибудь рисовой бумаге едва заметными буквами сжечь попрочтение можно и проглотить? Никак нет. Вот Так никто и не поймет, не будет разбираться в малограмотных каракулях, особенно если слабо владеет русским, да и не написано тут ничего такого, эти слова можно как угодно поворачивать. Меры к эвакуации я принял, но не срочные. Не знал я тогда, что такое срочно, в этой проклятой игре речь шла уже не о днях, а о часах. Я думал, что по крайней мере дня три у меня точно есть. Вот только их у меня уже не было».